Эх, не до сенсаций, живым бы отсюда выбраться. фандорин заставил себя вернуться к безжалостной реальности. Возможно, русские мафиози, разыскивающие Либерию, прочли полный текст письма, поняли, что по такой инструкции клада не найдешь, и решили отпустить английского историка, восвоясь. Возможно, но не факт. Нужно подождать не выяснит ли чего-нибудь вездесущее Алтын Мамаева. В любом случае немедленно на самолет и в Лондон, к чертовой бабушке эту историческую родину с ее криминальными интригами и головоломными загадками. Правильность решения сомнений не вызывала, и Николас решил дать перетруженной голове отдых. «Чем бы убить время?» Для начала неплохо бы привести в маломальский пристойный вид одежду. Он кое-как очистил пятна на брюках и пиджаке, застирал и посушил над газом воротник и манжет рубашки. Потом пришил надорванный рукав и залатал дыру на коленке. Не от кутюр, но, по крайней мере, милиция на улице за бомжа не примет. Так, чем заняться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 Маловероятно, что на соседней крыше затаился убийца со снайперской винтовкой, но, как говорится, береженого Бог бережет. Постельное белье и розовую пижаму Николас сложил стопкой, трусики в голубой цветочек, обнаруженный под кроватью, деликатно трогать не стал, собрал разбросанные книжки, пристроил их на полку, в глаза бросились два заглавия – Поверхшие непрошеного уборщика в смущение. Как увеличить свой рост на пять сантиметров? И сто один совет женщине, которой хочет быть любимой. Фондорина охватила запоздалое раскаяние. Зачем он только навязался со своей благодарностью и дурацкой любовью к чистоте? Да вряд ли хозяйке будет приятно вторжение в ее приватность. Раскидать, что ли, все обратно? «Но как быть с грязью и пылью? Их ты обратно не вернёшь». В разгар тягостных сомнений зазвонил телефон. «Ника, слушай меня внимательно!» — раздался в трубке напряжённый голос Алтын. «Я тут такое узнала! Стоп, Мамаева, по порядку!» — одёрнула она сама себя. «Ты родился в рубашке. Это мегатонна. Знаешь, кто вчера на тебя охотился? Не какой-нибудь бычок колхозный»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 Техасы, Кеды, Висбор и всё такое. Короче, кавказская пленница. «Какая пленница?» — не понял магистр. «При здесь пленница? Ну, неважно. Послужной список у него полный финиш. Завалил Атласа, Жмыриум и Ливончика. Это подмосковные беспредельщики. Мой источник говорит, что братьев от Аришвили, скорее всего, тоже Шурик сделал» и президента Светогорбанка, и председателя Лиги инвалидов. Ах, да что я тебя толкую, ты же ёжик в тумане, ничего в нашей новейшей истории не смыслишь. В общем, Шурик – киллер с большой буквы. Меньше ста тонн зелёнки за заказ не берёт. По всему над таким крутым мочилой должен быть хозяин. Но кто неизвестно. Ну что ещё? Ах да, у Шурика свой почерк. Не любит убивать издалека. Предпочитает работать не взрывчаткой и не волынкой с оптикой, а ножом, пистолетом, кастетом или просто руками. У него пятый дан по карате. — Ну, знаешь, из тех душегубов, кто любит видеть глаза жертвы... — Знаю, — с трудом выговорил Николас, вспомнив веселую улыбку очкарика. — что ты так разволновался? — успокоила его алтин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 Не озираться по сторонам. Глупый англичанин ни о чем не подозревает. Он уверен, что чемоданчик ему вернуло божье провидение. Направо подворотня свернуть. Шагов сзади не слышно. За пыльной залитой солнцем улицы фандорин позволил себе оглянуться. Никого. Для верности прошел по тротуару минут пять. Ничего подозрительного не заметил. А может быть, он драматизирует? Что если господин Икс, прочитав письмо Корнелиуса, и в самом деле утратил интерес к поискам Либерии? К тем лучше. Тогда так. Остановить машину. В путеводителе сказано, что в Москве мало такси, зато развит частный извоз. За небольшие деньги, долларов за пять, можно на попутной машине доехать с окраины до центра, а там взять настоящее такси, в Шереметьево. Оглянувшись, по-прежнему никаких признаков слежки, Николас стал поджидать попутку. Как назло, мимо ехали одни грузовики. Ну, естественно, скоро конец рабочего дня. Наконец, из-за угла вылетел ярко-алый спортивный автомобиль. Николас вскинул было руку и тут же опустил. «Зачем владельцу такого шикарного экипажа пять долларов?»